Темнота столь же помогала ему, сколько и мешала, скрывая на бездорожье степи брустверы старых окопов и борозды свежей зяби. Перед зарей всегда особенно темно бывает в степи. Глухо темнел и овраг, оставшийся у него за спиной. Давно дотлели и померкли последние угли костров, вокруг которых спали в своих повозках и прямо на земле, Крепчайшим предрассветным сном цыгане и цыганки Теперь у него оставался лишь единственный путь. Но перед этим ему нужно было отлежаться где-нибудь в стороне от больших дорог. Эти с усиками телохранители Томилы так умело обработали своими чугунными кулаками его, что когда он потом выбрался на шоссе, его мотоцикл сразу же завилял из стороны в сторону, и первая же встречная машина испуганно шарахнулась от него в сторону. И перед тем, как ехать дальше, ему нужно было о многом подумать, а для этого уединиться в каком-нибудь старом сарае в степи или под Скирдой. Ему было о чем подумать. Там, во враге, который теперь уже остался далеко за спиной, все как будто сразу перевернулось в нем. Какой-то переворот произошел, и он не только увидел себя со стороны, но и как будто от кого-то другого услышал свои же слова «все дети есть дети». И вот уже при вспышках этих все ярче разгоравшихся слов он судил себя своим же собственным судом и не находил для себя пощады за то самое, что когда-то бросила ему в лицо и Настя. Это ты от самого себя бежишь. Но от себя, как теперь вдруг со слепительной яркостью увидел и понял он, невозможно было убежать. И от собственного суда не уйти. Как бы там ни оправдываться перед самим собой, неизбежно наступает момент, когда на пути должен появиться тот милиционер, твоя же совесть который, взяв под козырек, спросит, «А чем же ты все это время занимался, уважаемый цыган Будулай?» «Конечно, все, что ты можешь в свое оправдание сказать, и прекрасно, и даже благородно. Но разве у всех других людей, пока ты занимался собой и своим одиночеством, ничего не случалось за это время, никакого горя?» не теряли они своих близких и не были столь же одиноки или несчастливы в любви. И тем не менее никто из них не бросался бежать, куда глаза глядят, не бросал своего дела, потому что у каждого человека обязательно свое дело в жизни есть, и никто другой не может исполнить за него того, что может исполнить только он сам. И чем же в таком случае ты лучше тех своих соплеменников, которые снова ринулись кочевать по степи? Разве только тем, что не приворовываешь по пути своего кочевья и не торгуешь модными поясами и галстуками, не обманываешь доверчивых людей? Ну почему же, и не прибегая к обману, ты все-таки спешишь проскользнуть мимо своих соплеменников, боясь поднять на них глаза, а больше всего боясь встретиться с глазенками этих черноголовых подсолнушков, которые провожают взглядами твоего железного коня, свешиваясь через борта цыганских бричек. Уж не потому ли, что они все с тем же вопросом заглядывают тебе в душу, а ты, занятый своим одиночеством и самим собой, так и не можешь дать им того самого ответа, которого они уже отчаялись получить от своих отцов и матерей. Когда же придет всему этому конец, и цыганские дети тоже начнут жить, как все остальные дети. Не будут больше и рождаться прямо в дороге на куче грязного тряпья, и мокнуть под дождем, проникающим сквозь лантухи цыганских бричек, и кувыркаться перед базарной толпой, и тянуть костерку в угрюмой осенней степи издявшие ручонки в чешуе цыпок. Не получая этого ответа от своих все еще полудиких отцов и матерей, они ждут его от таких цыган, как ты, Будулай, а ты проносишься мимо, не поднимая глаз, но когда-нибудь тебе все же придется их поднять.